Глава двадцать четвертая. Когда открыл глаза, было уже утро. Провалялся, выходит, сутки без малого. В памяти остались какие-то обрывки. Как женщина в платье с неженской силой несла меня на плече. Как посадила в пикап, кузов которого был завален оружием. Как мы подъехали к деревне, где она положила меня в просторном доме прямо на пол а потом начала лечить. То ковыряла меня пинцетом, то бинтовала, то пыталась что-то зашивать, но быстро оставила это занятие. Время от времени она разжимала мне зубы и вливала порцию живца. Я с трудом глотал, а потом наступила темнота. И вот я здесь, лежу на кровати, чувствую себя неплохо, весь в бинтах, но на умирающего не похож. Попробую встать. Вставание с кровати далось нелегко. Было больно, к тому же бинты сильно сковывали движения. Надеюсь, можно будет снять их к вечеру. Ну, хотя бы к завтрашнему. Помимо боли ощутила сильную жажду, необычную, а настоящую, жажду живца, знакомую любому иммунному. Но эта проблема легко решилась. На стуле рядом с кроватью стояла пластиковая бутылка с таким необходимым напитком. Первый глоток сбил жажду, второй вернул меня к жизни, третий придал бодрости. Я с трудом оторвался. Так нельзя, мелкими порциями надо. Выждав полминуты, снова припал к фляге. Силы возвращались. Снова поднявшись с кровати, я, хромая, вышел во двор. Там на чурбачке сидел Пилат. Он был голым, проволока прочно удерживала все четыре конечности. Конечно, я не сразу его признал. Хель поработала с душой. Первый бросалась в глаза улыбка. Человек, который смеется. Губы и щеки были аккуратно отрезаны. Не доставало ушей, глаза тоже отсутствовали но было заметно, что их не вырезали, как обычно делал я, а вынули чем-то вроде ложки. Присмотревшись, я заметил между зубов обрубок его органа, а на пеньке между ног был заботливо наложен жгут. Кожа на ногах была частично снята, все пальцы на руках расплющены пассатижами. Моя школа. Также в лепешку были превращены тестикулы. На месте сосков имелись дыры, прожженные раскаленным металлом. Наконец, на животе имелся небольшой разрез, откуда тянулся тонкий кишечник, несколько метров которого было намотано на тонкое полено с сучком. — Как тебе? — раздался голос справа. — Очень даже, — ответил я. — Ты умница. До какого момента дожил пациент? — Да, собственно, до последнего. Когда кишки снаружи были, тогда только помер. Очень неплохо. Жаль, татуировок не было. Люблю срезать. Я хотела еще крылья сделать, но он помер уже, с мертвым неинтересно. И так неплохо получилось. Крылья тоже обычно смертельны. Если бы с них начала, кишки бы не пришлось мотать. В следующий раз попробуем. Сам-то как? Думаю, что смогу ехать. Что со мной было? Пули, осколки, она пыталась вспомнить. Броня, про которую говорил могила, похоже, сработала, вот только не везде. Плечо пробило легко, в животе тоже пуля глубоко ушла. Пришлось доставать. Час потратила, но кишки вроде целы, перитонита можно не бояться. Крови много вытекло, но то дело наживное. «Есть хочешь?» «Спрашиваешь. Давай!» С едой было не так, чтобы хорошо. Тушенка, наполовину состоящая из сои, это, конечно, лучше, чем ничего, но и удовольствия особого нет. «Слушай», — снова подала голос Хель, «а мы в город еще вернемся?» «Можно. А зачем?» — не понял я. «Как минимум хочу с той тварью пообщаться, что тебя сдала». «Интересно, после удаления матки выживет, и рожу ей сделаю, как у этого?» Она кивнула в сторону двора, где сидел изуродованный труп. «А вдруг это не она?» «Тебя бы ни один ментат не узнал, если бы ты сам ей не открылся. Она мужу своему стукнула, а он всех своих овчарок разогнал. К мужу этому я бы тоже сходила». «Подозреваю, есть у него на теле лишние части». «Ну, хорошо», — примирительно сказал я, проглотив последнюю ложку. «Как только будем в городе, сразу к ним зайдем». «А мальчик где?» Я попытался сменить тему. «В другой комнате лежит. Я капельницу ему сменила, пыталась даже покормить. Пару ложек бульона он принял, но больше никак». Я представил, что должно быть в голове у женщины, которая режет на куски живого человека, а в перерывах заботливо ухаживает за больным ребенком. Это инстинкт материнства проснулся? Когда выдвигаемся? Да прямо сейчас. Я за рулем, а ты рядом посидишь. Будешь монстров пугать своими бинтами. А транспорт? Все трофеи в автобус влезли. «Еще для мальчика место осталось. Кстати, может, назовем его как-нибудь?» «Ну», — я задумался. «Пусть будет Федя». «Согласна». Она хлопнула по столу ладонью. «Ковыляй в машину, а Федю я принесу». Я послушно пробрался в машину и сел на пассажирское сиденье. Неплохо было разжиться новой одеждой. Рубаха пришла в негодность, а брюки были залиты кровью, которую Хель честно пыталась отстирать. «А, наплевать, доедем до места, там все будет. Хоть в трусах, хоть без них. На тело я все же натянул найденную в доме безразмерную футболку. Достаточно. Когда Хель принесла Федю, увидел, что он тоже не в простыне, а одет в какой-то спортивный костюм». Даже размер вроде бы на него. «Капельницу сняла, последняя бутылка закончилась», — пояснила она. «В институт привезем, там, если захотят, новую воткнут». «Главное, чтобы по дороге не помер и не обернулся. Дальше не наше дело». «Ну да, им виднее». «Дорогу нашу не омрачало ничто, кроме разве что двух лотерейщиков, что пристали к нам на окраине деревни». Крупные твари, явно недавно плотно пообедавшие, отличались большой прытью. На машине от них убежать можно, только дорога петляет, а нам еще в столб не хватало въехать. Тяжко вздохнув, я достал револьвер. Первому прострелил голову на вылет, чем вызвал бурю негодования у подруги. Да и черт с ними, с трофеями. Я не за трофеи его убил а потому что он меня раздражает. Второго она уложила сама, аккуратно выстрелив в грудь из дробовика. Добыча оказалась до смешного мала, два спарана. Пейзаж вокруг стал меняться. Теперь это были не дикие места, не лес с редкими островками полей, а вполне цивилизованная местность, насколько это слово вообще применимо кулью. Стали попадаться многоэтажные дома, даже целые куски города, вырванные из своего мира. Мелькнуло даже нечто вроде ресторана. По пустым улицам слонялись пустыши. Но наша машина, если и привлекала их внимание, то ненадолго, если только посмотреть вслед неживыми глазами. «Ты вообще дорогу знаешь?» – поинтересовался я, разглядывая окрестности. По времени должны уже на месте быть. «Сто раз тут ездила», — пояснила она. «На стаб с другой стороны заедем». «Смысл?» «Так мне хочется. А что?» «Думал, ты знаешь что-то, чего не знаю я». «Может и так. Просто всегда перестраховываюсь, когда возвращаюсь с задания. не в том месте, ни в то время, ни с теми людьми». «Паранойя». Только благодаря ей я до сих пор жива. Профессора вызывают подозрения? Не могу сказать, но чувствую. Всегда жду какого-то подвоха. Посмотрим. Но в случае подлянки с их стороны убивать я их не буду. Она удивленно на меня посмотрела. Чего? Не понял я. Науку я люблю, поэтому обойдусь членовредительством. Сломаю кое-что из ненужного и отвалю. Однако все страхи оказались напрасными. Никто не расстрелял нас из пулеметов на въезде, даже наоборот, пропустили машину без очереди и в город, и в институт. На транспортную площадку спустился Шварц, а с ним еще шестеро, похожих то ли на врачей, то ли на патологоанатомов. Я распахнул дверь машины и показал им груз. А груз тем временем повернул голову и, щурясь от яркого света, сказал «Здравствуйте, я хочу пить». Восторгу научного сообщества не было предела. Они так горячо начали поздравлять друг друга, как будто в том, что мальчик пришел в себя, была их заслуга. Я предложил им, пока они не начали открывать шампанское, унести ребенка в более подходящее место и дать ему, наконец, попить и поесть. Так и было сделано. Быстро появились носилки, куда положили ребенка, и два санитара быстро потащили его в здание. А нас Шварц повел к себе для расчета. На стол перед нами легли четыре жемчужины, две черных и две красных. «Вам, уважаемый псих, рекомендую принять сейчас, а вам, прекрасная леди, подождать две недели. Ваш паразит ведет себя не очень стабильно, прием жемчуга сейчас может испортить вашу красоту, вы понимаете?» «Понимаю», — буркнула она. «Потом съем». Она сгребла свою долю в карман. А я, как уже сказано, ничем не рискуя, положил в рот красный шарик и проглотил его, чувствуя тепло внутри себя. «Вы, кстати, заметили улучшения после прошлого приема?» – поинтересовался Шварц. «Меня интересуют способности к сенсорике. Они должны были уже пробудиться». «Как это выглядит?» – не понял я. «Чаще всего люди в темноте видят силуэты других людей» потом начинают видеть их сквозь стены. «Но я-то и так в темноте вижу», — возразил я, «а вот сквозь стены пока никак. Вчера очень нужно было, но даже сквозь ветки не видел». «Все приходит со временем», — успокоил меня профессор. «Даже съеденная жемчужина не даст мгновенного эффекта. Кроме того, нужна тренировка дара». Чем чаще его использовать, тем лучше он работает. Наконец, не так уж редки случаи, когда дар зависает, не реагирует на жемчуг и горох. Тогда требуется помощь квалифицированного знахаря. «А мой телепорт, с ним что?» «А что с ним?» – переспросил Шварц. «Насколько выстрелов хватит? Как быстро перезаряжается? От какого калибра помогает?» Шварц посмотрел на меня очень внимательно и ответил. «Сейчас на три выстрела. Но с приемом жемчуга увеличится до пяти-шести. Советую для проверки купить травматический пистолет. Перезарядка полчаса теперь упадет до двадцати, а то и пятнадцати минут. Калибр вообще ни при чем. Одинаково защищает от пули из мелкашки и от снаряда гаубицы». «Что еще интересно?» «У меня всё я вопросительно посмотрел на Хель. «А я что?» — спросила она устала. «Мне прицельные броски интересны. Как скоро в баскетбол всех обыграю?» «Хоть сейчас вопрос только в массе мяча. Развитие касается увеличения этой массы и дальности прицельного броска». Это разновидность телекинеза, только энергию предмету сообщаете своей силой, а дар только направляет его полет. Думаю, гранаты сможете кидать через пару месяцев. Еще вопросы? Как скоро он...» Она кивнула на меня. «Станет прежним». «То, что вы попросили при модификации его тела, стало вас тяготить?» «Нет». Как раз это меня устраивает. Я больше про внешность. Мне кажется, что он стал при этом другим. А я хочу прежнего. Как и говорил, месяц. Есть способы ускорить, но они вредны и болезненны. Лучше подождать. Вопросов у нас больше не было, поэтому мы оба поспешили удалиться к себе в норку. Не то, чтобы нам надоели приключения. Просто одному из нас нужно было время для восстановления, а вторая хотела дождаться приема жемчуга. Работу для нас пока не придумали, поэтому будем сидеть дома, изредка выбираясь на охоту. Сразу по приходу домой занялись... Нет, не угадали. Вовсе не извращенным сексом, а вполне себе сортировкой трофеев». Дюжину автоматов после незначительной чистки отнесли в магазин. Патроны последовали туда же. Один НСВ у нас забрали сразу, второй обещали забрать через неделю. У Хели возникла мысль присобачить его на броневик. Мысль хорошая, только мы с ней не пулеметчики, не наш стиль. Все-таки работать со снайперкой куда приятнее. Гранаты тоже продавать не стали. Хель была уверена, что скоро сможет бросать их, пользуясь своим даром. Я потратил почти всю выручку с трофеев на револьверные патроны. Оказалось, что услуги Ксера не оплачиваются работодателям. Патроны? Пожалуйста, какие угодно, но только те, что есть на складе, а всякие уникальные – это не к нам. Меняйте ствол и живите спокойно. Ну и подавитесь.